Гоша воздухоплаватель. К гошиным чудачествам наша семья давно привыкла. Каждый раз, уходя на работу, папа говорит: "Интересно, что сегодня придумает наш фантазёр. Главное, чтобы он не спалил квартиру". Специально для Гоши громко отвечает мама: "Гоша, это тебя касается. Не устрой пожар". "Не устрою". подаёт голос Гоша. Живём как на пороховой бочке, говорит папа и тоже обращается к роботу. Смотри, изобретатель, что-нибудь натворишь? Отвезу на дачу, будешь по углам работать, ворон отгонять. Не натворю, покорно отвечает Гоша. И действительно, какое-то время мы жили спокойно. Гоша из фанеры выпиливал лобзиком разные фигурки. играл в компьютерные игры и читал книжки. Но как-то я вернулся из школы, и Гоша по секрету сказал мне, что собирается построить настоящий самолёт. Полечу на северный полюс, сказал робот. Соседи купили новую мебель, а старую вынесли во двор. Я уже посмотрел этих досок и фанеры, На целую эскадрилью самолётов хватит. А почему на Северный полюс? удивился я. Хочу совершить подвиг, важно ответил Гоша. Если долечу во всех газетах и в интернете напишут про первого робота, который приземлился на Северном полюсе, стану знаменитым. Вы будете гордиться, что у вас такой робот, а потом «Построю космический корабль». «Тоже из фанеры и досок?» – спросил я. «Зачем из досок?» «Из старых холодильников». «Я уже давно задумал сделать летающую тарелку». «Но эти тарелки мне дома так надоели!» «Каждый день моешь их, моешь, моешь, моешь, моешь!» «Они все не кончаются!» «Поэтому начну с самолета!» Себе в помощники Гоша взял двух соседских роботов Сократа и Гамера. Он уговорил их сразу, наобещал три короба. "Станете знаменитыми, хозяева, заменит вам головы на новые, может быть, даже на позолоченные". Пока Гоша договаривался со своими помощниками, мебель со двора кто-то увёз, наверное, на дачу. Гоша сильно расстроился. А ты начни с воздушного шара, посоветовал я. А из чего я его сделаю? спросил Гоша. Воздушный шар из холодильников не построишь. Правильно, сказал я. Его можно сшить из ткани. У нас дома много старой одежды. Если всю её распороть, то из кусочков можно сшить небольшой воздушный шар. На небольшом я не долечу, ответил Гоша. Ну я железный Но идея хорошая. Надо подумать. Гоша думал целую неделю и наконец придумал. Поздно вечером он повесил во дворе несколько объявлений, на которых было написано: "Принимаю старую одежду и шторы. Бесплатно. Шубы, валенки, коньки и шапки-ушанки не предлагать. Вещи приносить в дом номер 8, квартиру номер 5". А утром, когда папа с мамой ушли на работу, нам понесли одежду. За час притащили штук 10 мешков. Гоша вывалил всё на пол и сказал: "О, сколько добра! Видишь, как легко стать богатым? Надо только иметь умные мозги". Он постучал себя манипулятором по голове. Звук был как от удара по пустому ведру. Потом пришла Мария Николаевна из соседнего подъезда. Она принесла несколько старых плащей и генеральский мундир своего дедушки. Она посмотрела на кучу одежды и спросила: "А зачем вам столько старья?" Гош был занят, а я растерялся и ляпнул первое, что пришло в голову. "У нас много родственников в деревне, а недавно у них был пожар, и всё сгорело. Вот мы и собираем для них одежду". Хорошее дело, сказала Мария Николаевна. Тогда я вам ещё старую посуду принесу. Посуду не надо, ответил я. У них пока готовить не на чем. А я вам старую плиту отдам, мы как раз новую купили. Не, и плиту не надо, испугался я. Её и ставить некуда, дом-то сгорел. Ну, как знаете, ответила Мария Николаевна и ушла. а я зачем-то накинулся на Гошу. Из-за тебя мне приходится врать. А ты бы не врал, — примиряя генеральский мундир, спокойно ответил Гоша. Сказал бы правду. Пускай все знают, что я хочу стать воздухоплавателем. Тогда я еще до полета стану знаменитым. А вечером пришли папа с мамой. Вся наша комната по самые колени была завалена старой одеждой. "Что это за свалка?" с ужасом на лице спросила мама. "Это не свалка, это будущий воздушный шар", ответил я загушу. "Воздушный шар из старых пальто с меховыми воротниками и женских кофточек?" сказал папа. "Вы оба двое неграмотные неучи. Немедленно всё выбросить!" Как раз в это время пришли ещё три человека и принесли по мешку старой одежды. Это у вас барахло принимают? спросил длинный старик и сучил папе мешок. Нет, нервно скрикнул папа и сунул мешок старику в руки. У нас своего барахла девать некуда. А зачем же вы объявление даёте? недовольно спросила женщина с мешком. Ничего мы не даём, воскликнул папа. Этот наш робот дал. У него мозги перегорели. Вот он и собирает тряпьё, на зиму запасается. В общем, пришлось нам с Гошей перетащить всю одежду на чердак. Когда мы закончили, Гоша спросил: "А ты умеешь шить воздушные шары?" "Нет", ответил я. "Интересно. Ты знаешь, как построить самолёт, и не знаешь, как сшить простой воздушный шар?" Что я тебе, шаровой портной, что ли? обиделся Гоша. Я же их ни разу не шёл. Так ты и самолёты ни разу не строил, ответил я. Шейть шар, Гоша пригласил своих помощников, соседских роботов Гаммера и Сократа. Он им снова наобещал три корба. Я сам слышал, как Гоша говорил: "Если поможете мне сшить воздушный шар, Я вас с собой в полёт не возьму, но когда вернусь, всем расскажу, что вы мне помогали. Станете знаменитыми и вам заменят головой. Но позолоченные, спросил Сократ. Нет, на более умные, ответил Гоша. 2 недели работы по вечерам распарвали одежду и шивали куски. получилась огромная тряпка, которой можно было накрыть целый стадион. Закончив, Гоша пришёл ко мне и спросил: "Ну, и что мне теперь делать с этим чехлом для небоскрёба?" "Не знаю", ответил я. "Собери все концы в одном месте и надуй". "Как же я надую такую тряпищу?" расстроился Гоша. Он поскрёб пальцами грудь и добавил: Лучше бы я делал самолет. Воздушный шар роботы так и не сделали. А вскоре Гоша потерял к нему интерес. Тряпка так и осталась валяться на чердаке, и в ней поселилось много бродяких кошек. От всей этой затеи у Гоши остался только генеральский мундир. Он очень понравился Гоши. Целый месяц наш робот выходил на улицу только в генеральской форме. При виде его все соседские роботы вставали по стойке смирно, а Гоша важно махал им манипулятором и говорил «Вольно-вольно! Расслабьтесь, ребята!»